Желудок вентрикулус, гастер. Желудок представляет собой расширенный отдел пищеварительного канала, в котором скапливается проглоченная пища. Основной функцией желудка является переваривание пищи под влиянием желудочного сока. В результате разминания пищи и воздействия сока она принимает в желудке вид жидкой кашицы. Желудок расположен в верхнем этаже брюшной полости, в левом подреберье и, собственно, на чревной области. Форма и размеры желудка варьируют индивидуально и зависят также от объема, находящейся в нем пищи. Емкость желудка у разных людей колеблется от 1 литра до нескольких литров. При изучении на трупе принято сравнивать желудок с перевернутой ретортой. В нем различают передние и задние стенки и два края. Вогнутый край обращен вправо и вверх, он называется малой кривизной. Выпуклый край направлен влево и вниз и носит название большой кривизны. Желудок имеет входное и выходное отверстие и подразделяется на отделы. Кардиальную часть, дно, свод, тело и привратниковую часть. Входное отверстие находится на месте входа в желудок пищевода и называется кардиальным – остеум кардиакум. Выходное отверстие ведет из желудка в двенадцатиперстную кишку. Оно расположено на месте выхода из желудка привратника – пулорус, и носит название «привратникового отверстия». Остеум пулорикум. Конец 178 страницы. Кардиальная часть, парс кардиака, принадлежит кардиальному отверстию. Дно желудка, фундус вентрикули или свод желудка, форникс вентрикули, следует за кардиальной частью, имеет форму обращенного кверху купола. Тело желудка, корпус вентрикули, самый обширный отдел желудка, оно расположено между дном и привратниковой частью. Привратниковая часть, парс пулорика, находится за телом перед выходом из желудка и в свою очередь делится на две части. Привратниковую пещеру, антрум пулорикум, и привратниковый канал, каналис пулорикус. Продольная ось желудка проходит косо, слева направо, сверху вниз и сзади наперед. Наполненный желудок соприкасается со следующими органами. Вверху с нижней поверхностью левой доли печени и левым куполом диафрагмы, внизу с поперечной ободочной кишкой и ее брыжейкой, впереди с передней брюшной стенкой между печенью справа и ребрами слева, позади с левой почтой и над почечником, с селезенкой и поджелудочной железой. Стенка желудка состоит из трех оболочек: наружной сирозной, средней мышечной и внутренней слизистой оболочки с подслизным слоем. Наружная оболочка брюшина покрывает желудок со всех сторон и переходит с него на соседние органы. Смотри, Брюшина. Мышечная оболочка желудка построена из гладкой мышечной ткани, образующей три мышечных слоя – продольный, наружный, циркулярный или кольцевой, средний и косой, внутренний. Продольный слой выражен хорошо в области малой и большой привязны желудка. Циркулярный мышечный слой выражен во всех отделах, но месте выхода из желудка он образует утолщение, сжиматель, сфинктер привратника – сфинктер плори, носой слой хорошо развит в области дна и тела. При его сокращении от общей полости желудка может отделяться канал вдоль малой кривизны для прохождения жидкой части пищи. Соотношение мышечной оболочки желудка способствует растиранию, разминанию пищи до консистенции пищевой кашицы и перемешиванию ее с желудочным соком и продвижению по направлению к выходу. Волнообразные сокращения желудка от входа к выходу называются перистальтическими. Последний соединительно-тканный слой стенки желудка связывает мышечную оболочку со слизистой оболочкой. Слизистая оболочка желудка покрыта цилиндрическим эпителием. Она имеет характерную складчатость в области малой кривизны, Складки продольно направлены, что характерно для складок пищевода. Они формируют так называемую желудочную дорожку. В области дна и тела складки имеют сетчатый характер, а в привратниковой части преимущественно располагаются продольно. На слизистой оболочке желудка различают также возвышение желудочные поля, на которых имеются многочисленные отверстия небольших углублений, желудочных ямок. На границе желудка и двенадцатиперстной кишки, вместе месте нахождения сфинктера-привратника, слизистая оболочка образует круговую складку, заслонку привратника. Железы желудка. В слизистой оболочке желудка имеются многочисленные мелкие железы, выделяющие свой секрет в полость желудка. Различают железы дна и тела, железы кардиальной части и железы привратниковой части желудка. Железы дна и тела относятся к трубчатым железам. В каждой железе различают дно, тело и шейку. Шейка является выводным протоком, открывающимся в желудочную ямку. Эти железы состоят из трех видов клеток. Главные клетки выделяют ферменты, обкладочные соляную кислоту и добавочные клетки слизь железы кардиальной части желудка также относятся к трубчатым железам, но в них меньше обкладочных клеток, чем в железах дна и тела. Конец 180 страницы железы привратниковой части желудка не имеют обкладочных клеток и, следовательно, не выделяют соляной кислоты. В них очень много добавочных клеток, продуцирующих слизь. Секрет всех желез желудка называется желудочным соком. Он содержит фермент, расщепляющий белки, пепсин, фермент, расщепляющий жиры молока, спляную кислоту и другие вещества.